Глава 26. Жилищный комплекс в районе Джунчхо Тем же вечером Если чья-то интуиция была искусственно усилена в разы, то исключительное чутье детективу Кёну досталось от природы и уже успело хорошо послужить ему в паре десятков раскрытых дел. Вот и сейчас мужчина считал, что явно упускают какую-то важную деталь относительно мотивации Алекса Валкера Связи с конкурентами Ченгруп не прослеживались А значит, дело было в чем-то другом Но в чем именно? Казалось бы, надо сказать себе, что все это он сам себе надумал Но чутье Джин Хёка настойчиво говорила, что это не так «Он просто чего-то не знает, и из-за этого картинка происходящего не складывается». Устало откинувшись на спинку кресла, лейтенант сделал глоток свежезаваренного эспрессо и углубился в раздумья. Да, пусть его отцу удалось немного замедлить ход расследования своими идиотскими выходками, зато судебный иск со стороны Чен Джихуна отправился в архив. Подкуп, шантаж... Влиятельный господин Кён мог использовать любой из методов, чтобы надавить на обвинителя и оставить поступок сына безнаказанным. Не потому, что его хоть сколько-то волновала судьба Ченхёка. Скорее, не хотелось подставлять под удар собственную репутацию, а значит и бизнес. В любом случае, к официальной работе детектив мог вернуться еще не скоро. Дело закрыто. Однако бюрократические заморочки не дадут ему в ближайшее время вернуться в участок. И хорошо, потому что мужчина не собирался возвращаться к своим прямым обязанностям до того, как разберется с Валкером. Вдруг в ходе расследования он выяснит нечто, что позволит ему не только восстановиться в участке, но и заодно сразу же повысить звание. Может, после этого коллеги наконец-то воспримут Жен Хёка всерьез, хотя слепо уповать на это не стоило». Окончательно убедившись в том, что ни с одним из конкурентов Ченгруп «Валкер» тесно не связан, лейтенант решил рискнуть драгоценным временем и силами, чтобы поискать зацепки в самой истории корпорации. Бессонными ночами он копался в архивных новостях — которые, как ни странно, брали свои истоки еще до основания Ченгруп. История ее начиналась с двух важнейших фигур – нынешнего генерального директора и его плодовитого на разработке партнера – профессора Александра Волкова. И если первый все еще жил и здравствовал, периодически мелькая в желтой прессе своими похождениями, то второй основатель вместе со всей своей семьей – на данный момент числился пропавшим без вести. И это, несмотря на срок давности, дело, которое по какой-то причине не закрывают. Его частный самолет пропал с радаров во время перелета через Тихий океан аж 19 лет назад. А семья Чен, не дожидая завершения поисков, довольно скоро собрала совет акционеров и заявила свои права на общий бизнес. Нашлись какие-то сведения и о завещании, оставленном Волковым, незадолго до исчезновения. Впрочем, никому, кроме верхушки, оно не разглашалось. Контрольный пакет акций перекочевал в руки семьи Чен. И на этом история сотрудничества Хэвона и Александра подошла к концу. Понимая, что он напал-таки на нужный след, Джин Хёк продолжил уверенно идти по нему. И если семья Чен особо не светилась во время финансирования разработок Волкова, то сам профессор успел примелькаться прессе. К тому моменту Александр уже был известен как перспективный ученый, работающий с новейшими разработками. Журналисты желали заполучить эксклюзив и следили чуть ли не за каждым шагом его семьи. Делая небольшие перерывы на то, чтобы спуститься вниз и заварить себе кофе, Детектив Кён с особым вниманием изучал любую статью, попавшуюся ему на глаза и имеющую хоть какое-то отношение к этой семейке. Именно так он сумел неожиданно наткнуться на не особо привлекательную для публики, но важную для его дела деталь. Чхве Мийон, жена профессора и мать их сына, пропавшего вместе с родителями, в какой-то момент скрылась от публичного внимания. Замеченная в аэропорту Лос-Анджелеса с заметно округлившимся животом, спустя некоторое время она благополучно вернулась к мужу уже без признаков беременности. В СМИ тогда принялись выдвигать самые смелые предположения, но сама женщина призналась, что, к сожалению, во время отдыха по беременности оступилась на лестнице. Падение спровоцировало выкидыш на позднем сроке, и она безумно сожалеет, что потеряла ребенка по причине столь нелепой неосторожности. Казалось бы, вопрос разрешился сам собой. Ушлые журналисты даже сумели найти клинику, в которой предположительно лежала Мион, а врачи подтвердили ее слова и о травмах, полученных из-за неудачного падения, и о выкидыше. Но что-то во всей этой истории напрягало детектива Кёна, а чутью своему он привык доверять всецело. Зачем Чхве Мион отправилась в отпуск одна, да еще и на крайних сроках беременности? Для чего оставила старшего ребенка на попечение мужа, если могла взять его с собой? Почему ее передвижение по городу, в котором располагалась клиника, не смогли вовремя отследить? «Эх!» — тяжело выдохнул лейтенант, бросая взгляд на интерактивную доску с материалами текущего дела. «Что ж, придется копать дальше. Все же от журналюк тоже есть какой-то прок». «Я внутри!» — приложил палец к наушнику, неспешно проходя через вход для персонала мимо поста охраны. «Так быстро!» — раздался удивленный возглас Кристины на том конце научился каким-то новым штучкам?» «Прогресс не стоит на месте, дорогая моя», — сухмылка ответил ей, уверенно двигаясь дальше по коридору в сторону лестницы. «Пока ты ведешь себя уверенно, будто ты тут и должен быть, к тебе будет мало вопросов, но сейчас играло кое-что другое. Нужно успевать идти с ним в ногу, пока кто-нибудь другой тебя не опередил». В моем случае «Прогресс» состоял в заимствованном из лаборатории маскировочном комбинезоне. Зарядить его мне удалось с помощью аккумулятора, подключенного к панели управления, но индикатора заряда на нем не было. Неизвестно, сколько по времени он может мне прослужить, а потому действовать необходимо быстро. План здания уже был у меня на руках приметил для себя пару-тройку кабинетов, в которые необходимо заглянуть в первую очередь. Все, что связано с ведением официальной бухгалтерии корпорации Спецстилькорп. Основная задача состояла в том, чтобы скачать отчеты по движениям средств за последние несколько месяцев, а затем прогнать их через складскую базу. Соотнести количество сбытой продукции с отчетностью и выявить тем самым несостыковки. Если товара отгружено больше, но фактически его сбыт не был отражен в бумагах, это позволит антитеррористической группе напасть на след. Или же обзавестись важной уликой для продолжения расследования. По сути, большего от меня и не требовалось. Стоило одной из бухгалтеров покинуть офис на обеденный перерыв, тут же прильнул к ее компьютеру вывел его из спящего режима незаметно для остальных, и уже через несколько минут все необходимые данные оказались на моей флешке. Говорил же, что костюмчик очень пригодится, когда дело дойдет до чего-нибудь подобного, но и увлекаться было нежелательно. Никакие гонорары не стоили того, чтобы подставлять себя под удар, учитывая мое текущее положение. «Чем выше взлетаешь по карьерной лестнице», тем больнее с нее будет падать, если ненароком оступишься. Сейчас я взялся помочь Кристине, скорее по старой дружбе, ну и для того, чтобы временно отвлечься от насущных проблем, чего уж греха таить. Склад продукции располагался неподалеку от центрального корпуса на одной с ним территории. Поскольку единственной сферой деятельности корпорации были разработка и распространение спецодежды, то и система у объединенных предприятий тоже являлась единой, что значительно облегчало мне дело. Вход для персонала здесь оказался закрыт, так что сыграл на дурачка и позвонил в дверной звонок, представившись водителем грузовика. Грузового транспорта тут стояло в избытке, так почему бы не воспользоваться возможностью пустить пыль в глаза? Как только дверь передо мной распахнулась, Проскочил мимо охранника. А пока он озадаченно почесывал затылок в поисках растворившегося в воздухе водителя, я прошел на территорию склада и прогулялся взглядом по уходящим ввысь стеллажам. Недурно. Оставаясь в маскировке, я даже немного порыскать здесь мог в поисках интересных вещиц, чтобы прибрать их к рукам. Но мысль эту отмел быстро. «Банальное воровство — не мой профиль» а все, что можно купить за наличные, повышенного риска не стоило. Компьютер, с хранящийся на нем базой данных, я отыскал в дальней части склада. Правда, мужчина, сидящий за ним со скучающей физиономией, путал мне все карты, и пришлось искать способ временно навести суету и здесь. Благо, на забитом под завязку складе возможностей для этого было предостаточно помог мне бесхозно оставленный между стеллажами погрузчик. Достаточно было усесться за руль, ткнуть несколько кнопок наугад и отпустить его в свободное плавание, чтобы результат нехитрых манипуляций не заставил себя долго ждать. «Муёль! Муёль, чёрт бы тебя побрал!» Гневно и одновременно испуганно разразились сотрудники, как только машина принялась хаотично раскидывать по полу палеты с коробками. «Ну, чего там опять?» — вякнул мужик за столом, не отрываясь от монитора. «Дадите вы мне хоть минуту покоя!» «Какая еще минута? Тут погрузчик!» «Что погрузчик?» «Взбесился!» «Да твою ж мать!» — раздраженно выругался старший кладовщик, резко поднимаясь из-за стола. «Ничего без меня сделать не могут, полудурки!» Я уже был на низком старте, так что незамедлительно приступил к процедуре сравнения данных, одновременно с этим скачивая результаты на флешку. И судя по тому, как активно программа находила пробелы в бухгалтерской отчетности по сравнению с информацией, хранящейся на складе, можно было сказать, что подозрения Кристины не были безосновательны. Какова же вероятность, что мой маскировочный комбинезон был произведен именно в спецстиле и затем продан службе охраны лаборатории доктора Сугахары за кругленькую сумму? Ведь подобные мысли меня уже посещали. Но даже если так, выходило, что моя знакомая Юксона ничего о разработках такого рода не знает. Кто же тогда их ведет, если не она?» Все же я знал слишком мало людей, работающих здесь. И как бы лично связаться с этим человеком, раз уж на то пошло. Хм. Склад я покинул безо всяких проблем, выйдя из него так же, как зашел. Напоследок запечатлев в памяти лицо искренне недоумевающего охранника, выбежившего вследом за мной и дико озирающегося по сторонам. Данные у меня. Улыбнувшись уголками губ, сообщил Кристине, уже быстрым шагом пересекая территорию корпорации и двигаясь к воротам. «Когда и где встретимся, ненаглядная моя!» «Так быстро!» — благоговейно выдохнула она в трубку, а затем поспешно добавила. «Говорила же, что таких спецов, как ты, у нас с роду не водилось. Скину координаты. На месте буду через час. Не опаздывай!» Усевшись в салон арендованного автомобиля, отключил маскировку и стянул с себя комбинезон, оставшись в штанах и простенькой белой футболке. Сам не ожидал, что смогу провернуть все так быстро. Иначе брал бы не отгул на работе, а воспользовался бы перерывом на обед. Взял в руки телефон, чтобы вбить скинутые Кристины координаты, однако на экране меня встретило уведомление о входящем сообщении в мессенджере. «Харин». «Привет, ты поедешь на тимбилдинг?» «На тимбилдинг?» И следом за ним прилетело еще одно. «Харин?» «Ну, разумеется, поедешь. Ты ведь мой телохранитель, вроде как». «Ха, она права. Какой бы корпоративный движ ни намечался, я в любом случае должен буду принять в нем участие, если моя подопечная отправится туда вместе с остальными». Хотя в любом случае сперва необходимо разобраться с заданием Кристины, передать ей флешку с доказательствами и забрать причитающийся мне за работу гонорар. Когда приехал на место в маленькую, но уютную кафешку, моя старая знакомая уже была на месте. Махнув рукой, она подозвала меня к столику у окна. «Деньги вперед!» — уселся я напротив, сразу же перейдя к делу. «Ты знаешь, куда скидывать. Я пока ничего не менял. Не впервой». «Может, хотя бы перекусим?» — протянули мне меню. Невооруженным взглядом было видно, что Кристина перед встречей успела нанести марафет. Да и в платье я ее давненько не видел. Хорошо подготовилась чертовка. Стоит сказать, как женщина она меня никогда не интересовала. Не мой типаж». Впрочем, и я ей в этом плане не был интересен, и все это было скорее ее игрой ради острых ощущений. «Я бы с радостью, но у меня еще есть неоконченные дела», тактично отказался от ее предложения, вынул из кармана флешку и пододвинул ее к девушке двумя пальцами. «Здесь все, что тебе было нужно». «Ну да», — грустно улыбнулась она, принимая заказ. Одновременно с этим на телефон пришло уведомление о переводе денежных средств. Значит, здесь меня более ничего не задерживало. «Береги себя», — дал ей совет, поднимаясь из-за стола, «и старайся не влипать в неприятности, из которых не сможешь выбраться без посторонней помощи. В следующий раз на месте меня может не оказаться». «Поняла», — скривила губы Кристина, отводя взгляд. «Я все поняла, Алекс», — с нажимом добавила она. Вот и славно. С этими словами вышел из кафешки, уселся в машину и зашел в мессенджер. Так что там насчет тимбилдинга?